Общее внимание направилось между тем на Бата Бурнизьена. Он шел через рынок, неся умирающий святой елей. Гуме, согласно своим убеждениям, немедленно сравнил священников с воронами, слетающимися на трупный запах. Вид служителя церкви был ему неприятен, а р я а с а напоминала ему о саване, и он ненавидел первую отчасти из ужаса перед вторым. Тем не менее, не отступая перед тем, что он называл своим профессиональным долгом, он опять пошел к Бавари вместе с Каневе, которого Ле-Ривьер перед отъездом настоятельно об этом просил. И если бы не подействовали протесты жены, он взял бы с с о б о ю и двух сыновей для их душевного закала, дабы тяжелое зрелище послужило им уроком, наглядным примером, торжественную памятью на всю жизнь. Когда они вошли... комната была полна мрачного величия. На рабочем столике, покрытом белой скатертью, на серебряном блюде, рядом с тяжелым серебряным распятием, между двух подсвечников с зажженными свечами, лежало пять-шесть комочков ваты. Эмма, устаившись в в грудь подбородком, широко раскрывала глаза, а ее исхудалые пальцы шарили по простыне тем слабым, и внушающий мужа с движением, которым умирающие словно ищут натянуть уже на себя саван. Шарль, бледный, как статуя, с красными, как угли, глазами, стоял уже не плача, прямо против нее, в ногах кровати. Священник, преклонив одно колено, бормотал молитву. Она медленно повернула голову и, видимо, обрадовалась, увидев фиолетовую епитрахиль, Переживай, быть может, среди осенившей ее глубокой внутренней тишины утраченную сладость своих первых мистических восторгов вместе с забрежившими видениями вечного блаженства. Священник поднялся, чтобы взять распятие. Она вытянула шею, как жаждущий, которому дают пить, и, прильнув губами к телу Бога-человека, Изо всех своих слабеющих сил з а п е ч а т л е л на нем самый страстный поцелуй любви, такой когда-либо дарила в жизни. Потом священник прочел м и з о р а т о р и и н у л ь г е н ц а м обмакнул большой палец правой руки в освященный елей и приступил к соборованию. Сначала помазал очи, ненасытно искавшие земных прелестей, а потом ноздри, жадные до благоухающих дуновений и любострастных запахов потом уста, открывавшиеся для лжи, стенавшие от гордости и сладострастия, потом руки, услаждавшиеся чувственными прикосновениями, и наконец ступни ног, некогда столь быстрых и проворных, чтобы бежать на зов желания, но которым теперь Не суждено более ходить. Священник отер т пальцы, бросил пропитанную елеем вату в огонь и сел у изголовья умирающей, наставляя ее, что ныне должна она соединить свои страдания со страданиями Иисуса Христа и придать себя Божию милосердию. Заканчивая с в о и увещание, он попытался вложить ей в руку освященную свечу, символ небесного света, коим она будет окружена вскоре. Эмма была так слаба, что не могла сомкнуть пальцев, и без поддержки священника свеча упала бы на пол. Зато она казалась менее бледной, и лицо ее приняло в выражение светлого спокойствия, словно с оборова не и ее исцелило. священник не п р е м е н у л обратить на это внимание и даже указал шарлю на то что господь благоволит иногда продлить жизнь человека если считает это полезным для его спасения ш а р л ь вспомнил тот день когда эмма будучи так же при смерти причащалась не нужно быть может отчаиваться подумал он в самом деле она обвела комнату глазами медленно как бы пробуждаясь от сна Потом ясным голосом попросила дать ей зеркало и оставалась склоненной над ним, пока крупные слезы не покатились из ее глаз. Тогда она запрокинула голову и со вздохом откинулась на подушку. Грудь ее начала вздыматься быстро и прерывисто, язык весь высунулся изо рта, глаза, выкатываясь, тускнели, как два шара гаснущих ламп. Можно было подумать, что она уже умерла, если бы не ужасные и все ускоряющиеся колыхания ребер, сотрясаемых яростным дыханием, словно душа ее рвалась и неимоверно усиливалась освободиться. Фелисите упала перед распятием, даже сам аптекарь слегка подогнул колени, один лишь к о н е в е безучастно глядел в окно. Отец Борнизьен стал читать новые молитвы, склонив лицо над краем постели, и его д л и н н ы я ч е р н ы я сутана далеко легла за ним по полу. Шарль стоял по другую сторону кровати, на коленях, с протянутыми кемми руками. Он сжимал ее руки в своих и вздрагивал при каждом биении ее сердца, словно в нем отдавались сотрясения обрушивающихся развалин. По мере того, как предсмертный хрип усиливался, бормотание священнику ускорялось, слова молитв сливались с заглушенными рыданиями Бавари, и несколько раз, казалось, все исчезало в глухом р о к о т а н и и церковной латыни, звучавшей как похоронный перезвон. Вдруг на тротуаре послышалось шарканье деревянных башмаков вместе со стуком палки. Хриплый голос затянул песню – Волнует нежно летний зной Желание девы молодой. Эмма приподнялась, Подобная гальванизированному трупу С распущенными волосами, С широко раскрытыми, Недвижными глазами. С утра прилежная невета Упругий стан над Нивой гнет, Сбирая дань золотое лето, Что серб жнеца пред нею жнет. «Слепой!» — вскричала она — И захохотала ужасным, диким, полным безумного отчаяния, хохотом, Словно отвратительное лицо урода предстало перед ней страшилищем на лоне вечной тьмы. Но ветер дунул в ясный дол и вверх задрал ее подол. Судорога снова бросила ее на матрас. Все подошли. Она уже не дышала.